Глава 8 В последнее время я был слишком сильно занят документами и делами рода. Это я осознал, когда увидел Лену в ее легком комплекте доспехов, который был выполнен из ткани, плотно облегающей ее тело и подчеркивающей все особенности фигуры моей жены. Она и до этого была эффектной красавицей, но постоянные тренировки и занятия, в том числе с Роксаной, «Сделали ее фигурку еще более грациозной и соблазнительной. Я невольно засмотрелся на это, и Лена, видя мой горящий взгляд, слегка покраснела, мило улыбнувшись. Было видно, что ей льстит такое внимание, но все же мы собрались здесь не для этого. Хотя все же жаль. Егор, тихо и в то же время требовательно произнесла Лена, и я понял, что слишком засмотрелся на ладную фигурку девушки». Ну раз ты подготовилась, улыбнулся я ей, то попробуем воспроизвести привычные для тебя условия слияния, чтобы попытаться лучше понять, как именно это у вас происходит. Рэд ведь все поняла. Я поняла, милорд! На мгновение высунулась из волос небольшая змейка. Тоже вот удивительное существо. На самом деле огненная змея может достигать в длину нескольких метров и в целом способна разом проглотить человека. Но в то же время она может стать не больше шнурка и успешно скрываться среди густых волос Лены. Это было одним из прямых доказательств, что физическое тело для демонов вторично по сравнению с их энергетической структурой, которую они переносят сквозь миры во время тех же призывов. Может, я попробую и без этого, предложила девушка, погладив свою компаньонку по чешуйчатой голове. Почему бы и нет, пожал я плечами. Если получится без необходимости создания опасной ситуации, то будет даже лучше изучить особенности вашего слияния. Хорошо, решительно кивнула Лена и попыталась что-то сделать, но прошло пять минут, а результата все не было. Все же потребуется простимулировать появление этого состояния внешним путем. Вынес я вердикт, когда моя вторая жена виновата развела руками. Печать призыва к этому моменту У меня уже была подготовлена, так что противник Лены появился сразу же после моих слов. Можно, как и в предыдущий раз, использовать для этих целей Илью, ведь именно он в последний раз вызвал у Лены такое состояние, но мы еще не до конца понимали все его особенности, и Ленарат могла навредить мечнику, сама не особо осознавая это. Так что лучше это будет еще один демон, которым не жалко пожертвовать, Чем потом придется лечить, ни в чем не виноватого ученика Мимота. Тем временем перед Леной возник двухметровый рыцарь, закованный в глухие доспехи. Я уже ранее призывал подобное существо в Академии, так что решил в этот раз воспользоваться его помощью. Тем более защита этого демона была на высоте, и он легко может выдержать пламя Лены, если она вдруг на него нападет. И да, это был именно тот рыцарь что когда-то предложил мне свой меч, попросив вассалитета. Окончательно проявившись в нашем мире, он посмотрел сначала на Лену, а потом на меня. После этого рыцарь бухнулся на одно колено и, приложив правую руку к груди, склонил голову. «Приказывайте, милорд», глухо донеслось из-под шлема. А до этого он был довольно молчаливым, что, впрочем, меня полностью устраивало, да и в призыве я прописал необходимые указания. По всей видимости, вассальная клятва дает больший простор для трактовки действий, чем если бы я заставлял их исполнять незнакомого мне демона. Нападаешь на девушку, но только с целью покалечить, а не убить. В случае, если она нападет на тебя, то защищаешься, но не нападешь в ответ», — отдал я распоряжение. Кивнув, демон встал во весь рост и из-за спины достал свой ростовой щит. Меч так и остался висеть в ножнах, ведь это оружие предназначено для убийства и совсем не соотносилось с тем, что я говорил. Лена, постарайся уклоняться от всех его атак и вновь вызвать чувство замедления противника. Если получится, то постарайся запомнить ощущение перехода. Сегодня попробуем несколько раз, пока не почувствуешь, что устала. Хорошо, понятливо улыбнулась девушка и, встав в боевую стойку, подготовилась к сражению. Чтобы добиться чистоты эксперимента, повреждения рыцарь будет наносить моей жене вполне реальные. При этом ни я, ни Лена могли не беспокоиться об этом. Пускай Арины сейчас не было в доме, но как раз из-за ее периодического отсутствия и увеличившегося количества тренирующихся бойцов на территории рода, мной были закуплены медицинские капсулы. Эта покупка обошлась мне в крупную сумму, но все же это позволяло лечить людей, и вовсе не прибегая к услугам целителей. Да и бегать к из-за каждой сломанной руки или ноги все же было неправильным. В капсуле же достаточно было менять накопители, что благодаря моим измененным печатям можно было лишь наполнять энергией без необходимости их постоянных покупок. В какой-то мере это обходило рынок накопителей, на котором зиждилось богатство сразу нескольких магических родов по всему миру, но я не собирался с этим выходить на рынок и пользовался этим обходом только для личных целей. Единственным нюансом во всем этом было то, что капсула по своей сути являлась закрытой от внешнего мира областью, где накопитель целительской энергии действовал комплексно на все тело, не выделяя поврежденные участки. Поэтому лечение могло проходить дольше, чем того требовалось, но зато весь организм в целом приходил в норму. В любом случае условия для того, чтобы мои люди могли получить медицинскую помощь, мной были реализованы. И лазарет, находящийся на территории поместья, стал довольно популярным местом. Не с каждым ранением слуги решались подойти к Карине, а теперь тренировки не надо было откладывать до полного выздоровления. И эффективность обучения у того же миемота выросла в разы. Да и сами тренировки претерпели изменения, ведь теперь можно было сдерживаться чуть меньше. Первым действовать стал рыцарь, что с удивительной для его громадной тушки комплекцией и скоростью устремился к лени. Он ударом кулака, закованного в латную перчатку, попытался попасть в корпус девушки. Несмотря на такую неожиданность, Лена в последний момент сумела уклониться. Правда, даже в такой ситуации демон схватил прядь волос девушки и дернул на себя, заставив ее болезненно вскрикнуть и упасть на землю. Моя бывшая ученица тут же сделала кувырок, чтобы не попасть под пинок ногой, но последняя атака ее явно разозлила. До этого она смотрела на рыцаря с любопытством и выжидала, но вот того, что он тронул ее волосы, что для многих девушек вообще было строжайшим табу, Она простить не могла. Руки Лены моментально вспыхнули пламенем, словно она забыла о моих словах об уклонении. Но все же этим из стихийных техник она и ограничилась. Следующую атаку рыцаря девушка приняла на покрытые огнем руки. Благодаря защите, даваемой этой техникой, удар она приняла на жесткий блок, заставив демона на миг замереть по всей видимости от неожиданности. Этим воспользовалась Лена, уходя в бок в надежде скрыться за большим щитом. Вот только тому, кто использовал его ни в одной сотне битв, такие уловки были нипочем, и он попросту ударил легкую волшебницу, используя всю свою мощь. Девушка от удара отлетела на несколько метров и перекатилась по земле, неподвижно замерев. Пламя на ее руках стало угасать, и, скорее всего, девушка от этой атаки щитом Потеряла сознание. Жаль, конечно, но можно ведь попробовать еще раз. Тем временем рыцарь подошел к своей противнице, чтобы убедиться, что она действительно больше не может двигаться. Вот ты и попался, произнесла Лена одновременно с этим, схватив демона за ногу. Пламя с ее руки перекинулось на бронированную фигуру, и рыцарь отступил назад в попытках сбить пламя, которое все дальше распространялось по доспеху. Пока он был занят этим, девушка поднялась с земли и, утерев струйку крови с уголка губ, повторила технику, которая покрывала ее руки пламенем. Благодаря этому я смог увидеть, что глаза моей жены изменились, и теперь это была не совсем она, а уже Ленарат. Получается, слияние происходит все быстрее? Раньше за Леной такого вообще не было замечено. А в этом году уже дважды я видел, как девушка сливалась с демонической змеей, становясь чем-то средним между демоном и человеком. Даже пламя на ее руках приобрело более темный оттенок. В нем все чаще проскальзывали черные искры, делая это зрелище довольно завораживающим. Останавливать ее от дальнейших действий я не стал, потому что мне было интересно посмотреть, на что она способна в таком состоянии. Не став дожидаться моей реакции, Линард бросилась вперед на своего противника, и тот, моментально забыв о пламени, покрывающем его доспехи, выставил свой щит, на который принял удар кулака девушки. Раздался глухой звук удара, одновременно сопровождаемый вспышкой пламени, и эту двухметровую махину на несколько сантиметров протащила по земле, словно в него попали тараном. Останавливаться на этом девушка не стала, продолжая наносить удары один за другим, подключив также ноги, которые тоже в какой-то момент покрылись пламенем, что укрывало ее от повреждений конечностей и, по всей видимости, давало эту взрывную силу. Ленарет не давала никакого шанса рыцарю разорвать этот контакт и лишь пыталась проникнуть в незащищенную зону, чтобы наконец-то миновать начавший все сильнее злить ее щит. Вот только ее противник и сам понимал, чем это может грозить, а мой запрет на убийство не давал ему возможность воспользоваться мечом, чтобы отогнать огненную фурию, в которую превратилась девушка. И все же, несмотря на все время потраченное на обучение и проведенное в мире демонов, у волшебницы было не так много опыта ведения боя, особенно в сравнении с этим демоном. Последний он продемонстрировал тем, что позволял Ленара отбить его щит, пока он все это время выжидал удобного момента, который наконец-то настал. Волшебница слишком размашисто ударила ногой, увлекшись тем, что ее противник встал в глухую защиту, и именно за ногу рыцарь ее схватил, позволив девушке выбить щит из его рук, и тем самым весь взрывной удар ушел в сторону. Щит с большой скоростью влетел в стену, глубоко застряв в ней. Но сейчас никому до него не было дела. Схватив Ленарат за ногу, демон, нисколько не обращая внимания на обжигающее пламя, замахнулся ею, словно девушка ничего не весила, и ударил ее об землю. В последний момент волшебница извернулась и ударила потоком пламени в землю, не дав нанести ей сокрушительный удар, сведя весь импульс атаки на нет. Не давая ей опомниться, рыцарь, показывая свою недюжинную силу, вновь скинул мою бывшую ученицу и попытался приложить ее о землю с другой стороны. Рывки были настолько быстрыми, что за эти мгновения Ленарот просто не успевала сделать ничего иного, как смягчить удар, вновь и вновь выпуская потоки пламени. Возможно, будь ее основной предрасположенностью водная стихия, это позволило бы ей вырваться из захвата, но с пламенем ты не сделаешь мягкую подушку, И только взрывные импульсы в противоположном удару направлении позволяли ей хоть как-то держаться. В конце концов девушка стала выдыхаться. Как бы ни был хорошо развит ее источник, но все же он имел конечную величину, и призванный мной демон добился того, чтобы она полностью израсходовала свои запасы. Уже на остатках Линарод кое-как смогла смягчить урон от падения но этого уже было недостаточно, чтобы полностью его избежать. Хорошо, что этот момент так же легко понял рыцарь, не став продолжать это избиение, и просто отпустил ногу волшебницы, сделав несколько неуверенных шагов назад. За время этих перекидываний из стороны в сторону и постоянных вспышек огня не было видно, в каком состоянии находится призванный мной демон, но сейчас я видел, что и для него этот бой дался не так легко, как могло показаться со стороны. Пускай пламя Лена не могло нанести моментальные повреждения брони рыцаря, но все же постоянный контакт с этой разрушительной стихией оставил на ней существенные следы, расплавив многие элементы и попросту делая ее уже слабо подходящей для дальнейшего боя. Даже сейчас от демона шел видимый дымок, а броня местами алела, остывая после контакта с огнем. Страшно представить, что было бы с человеком, который мог находиться внутри таких доспехов. Щит демона имел куда больше повреждений. По сути, он был весь в трещинах и настолько оплавлен и выгнут после ударов Ленарот, что его проще было выкинуть, чем пытаться вернуть в первоначальный вид. А ведь я помню, как рыцарь принимал на этот щит огромные каменные глыбы и последние не оставляли на нем ни одной царапины. Убедившись, что Ленарет более не намерена продолжать бой и лишь закусила нижнюю губу в попытке сдержать стон боли и все же подняться на ноги, я поспешил к ней, чтобы помочь. «И стоило так усердствовать, чтобы потом оказаться в таком положении?» — спросил я, подхватывая девушку. После таких бросков неудивительно, что нога Ленарет была сломана, но хотя бы это был не открытый перелом, так что с моей помощью она точно доковыляет до лазарета. «Я должна победить, несмотря ни на что», не глядя на меня, ответил Алинарод. «Ведь если я буду слабой, то я буду не нужна». Я мягко взял ее за подбородок и, откинув волосы в сторону, посмотрел прямо в глаза девушки. Они не были привычными глазами Лены, в них было неугасаемое пламя черного огня, что характерно для ее второго источника, и, как я теперь понимаю, для огненной змеи, которая частично переняла его силу. Эти слова были произнесены не столько Леной, сколько самой Ред, которая боялась меня и опасалась, что я от нее избавлюсь. «Если считаешь себя слабой, то тренируйся и выкладывайся еще больше», улыбнувшись ей, произнес я. «Я же сделаю все возможное, чтобы ты достигла успеха, и не бойся, я всегда тебя поддержу». «Даже такую меня...» Указала она на глаза, как самый яркий признак слияния. С одной стороны, это была все та же Лена, с другой в тот же момент и не она. Передо мной стояла девушка, имеющая несколько иную личность, и как-то однозначно относиться к ней у меня не получалось. Слишком много в ней было от моей жены, чтобы так просто отбросить эту сторону Ленарат. Да и вообще, стоит ли ее считать другой личностью, или принять как еще одну часть моей бывшей ученицы. Даже такую я приму тебя, ведь ты моя жена. Притянул я ее к себе и поцеловал, так что у нас обоих перехватило дыхание. Да, наверное, с учетом того состояния, в котором оказалась девушка после боя, это выглядело более чем странно, но я чувствовал, что ей сейчас необходима именно такая встряска, чтобы перестать рефлексировать». Да и сама Ленарат все теснее прижималась ко мне, будто и не было у нее никаких ранений. Милорд, раздался неуверенный голос со стороны рыцаря, именно он отрезвляюще подействовал на нас, и я разорвал столь сладостный контакт с девушкой. Прости, извинился я перед демоном. Раз уж он начал говорить, то вполне разумен, чтобы понимать вежливость. Да и я чувствовал себя немного виноватым перед ним. «От тебя потребовалось больше усилий, чем я изначально планировал. Могу за это заплатить в двойном размере». «Не стоит». Отрицательно мотнул головой рыцарь и одновременно с этим раздался скрежет сочленений доспеха, из-за чего я невольно скривился. «Для меня честь выполнять вашу волю. У меня есть только небольшая просьба». «Да, какая именно?» – удивленно спросил я. Речь демона была на удивление правильной, И в его интонациях чувствовалась какая-то возвышенность, что ли. Последнее, мягко говоря, нисколько не вязалось с мрачной фигурой демонического рыцаря, которым в пору пугать детей. Не могли бы вы помочь мне снять шлем, а то он помялся и мешает мне двигать головой, попросил демон. Просьба более чем странная, но почему бы и нет? Убедившись, что ли еще пребывающий в состоянии слияния, может уже уверенно стоять, Огненная змея давала ей возможности к регенерации, и сейчас по всем поврежденным местам скользили язычки пламени, которые довольно быстро приводили демонессу в ее изначальное состояние, благо источник волшебницы исправно снабжал все эти процессы энергии. Я подошел к рыцарю. Так как тот из-за своей комплекции был выше меня, то ему вновь пришлось опускаться на одно колено, что было сопровождено новым скрежетом». Я не особо разбираюсь в особенностях доспехов и в особенности их демонической вариации, но никаких ремешков рядом с ним я не обнаружил и попробовал просто стянуть с головы. Это, пускай и с некоторым трудом, мне в итоге удалось. Не знаю, что я ожидал увидеть на самом деле, то ли пустоту, то ли клубы черного дыма, но вот то, что под доспехом окажется молодой парень с рыжими, практически красными волосами, меня изрядно удивило. До этого я думал, что призванный рыцарь-демон лишь вариация оживших доспехов, но оказывается, внутри находилось живое существо. "Благодарю", улыбнулся демон и вместе с этим его доспех стал прямо на глазах исчезать в дымке. В итоге напротив меня стоял молодой воин в кожаных доспехах с защитными элементами из неизвестного мне металла. Парень хоть и был довольно крупным по телосложению, но все же не дотягивал до габаритов фигуры в доспехах. Да до и гнетущего эффекта, как было в его предыдущем внешнем виде, он не производил. Если бы не слишком неестественный цвет волос и красные глаза, его бы можно было принять за простого наемника, который вместо современного комплекта брони использует реплику из Средневековья. «Что-то не так?» — недоуменно осмотрел себя демон. «Простите, милорд», — склонил он голову. Это первый раз, когда я принимаю такой вид, и если моя внешность вас как-то оскорбила, то я... Как ты вообще смог приобрести такую форму?» Задал я вопрос, прервав его немного сбивчивую речь. Было видно, что воин полностью растерян. «Благодаря вашей щедрой оплате я смог достичь необходимого уровня энергии, чтобы создать для себя вторую оболочку», — ответил красноволосый воин, вновь посмотрев на меня. «Допустим», — кивнул я. «Но зачем это необходимо было демонстрировать? В то, что это было сделано, не специально верилось с трудом, ведь сейчас ничто больше не сдерживало демона-рыцаря в нашем мире, и он мог вернуться обратно». «Милорд», — вновь бухнулся он на колено и вытащил также уменьшившийся клинок из ножен. «Вы уже приняли мою вассальную клятву ранее, и если вы позволите...» то я бы хотел остаться возле вас и служить вам верой и правдой. «А нужно ли мне это?» – задал я ему вопрос. Я начал отвечать воин, но замолчал. Похоже, он даже не думал, что я откажусь от его службы, и теперь пытался лихорадочно придумать аргументы, которые бы точно заставили меня принять данное решение. «Прошу меня простить», – склонился еще ниже демон. «Но я не знаю ответа на этот вопрос», И могу уповать только на вашу милость. Хорошо, после минутной паузы произнес я все это время обдумывая, а так ли мне необходим еще один вассал-демон, или можно ограничиться одной Роксаной? Благо на этот раз никто в девушку не превращался, а то повторение этого я уже так спокойно бы не принял. Я принимаю твою службу. Я вверяю вам свою жизнь и клянусь служить вам верой и правдой до последнего своего вздоха ничего не требуя взамен, моментально произнес красноволосый воин, будто опасаясь, что в последний момент я передумаю. «Я принимаю твою службу», — ответил я, остро ощущая дежавю от этих действий. «И помни, твоя жизнь в моих руках». Да, до этого я уже принимал его клятву, но это произнесенная и закрепленное магией усилило нашу связь, делая его полноценным вассалом. Впрочем, это также давало демону больше возможностей, но сейчас это было не столь важно. Спасибо, господин, убирая меч в ножны, ответил демон. Вот только без всяких господ, поморщился я. Если уж не можешь по-другому, то зови меня лордом. Как прикажете, милорд, кивнул он. Как к тебе хоть обращаться? У меня нет имени, равнодушно ответил красноволосый. Все у вас не как у людей. <кхм> Хотя о чем это я? Махнул я рукой. Буду звать тебя Лансом. Ланс? Задумчиво произнес демона, улыбнулся. Мне нравится. Раз так, то продолжим. Кивнул я. Ты ведь достаточно восстановилась? Спросил я, обращаясь к Лене, которая к этому моменту уже уверенно стояла на ногах. И да, это вновь была именно Лена, а не ее демоническая вариация. «Я готова попробовать еще раз», — твердо произнесла девушка, хотя было видно, что до конца в норму она еще не пришла. «Только боюсь, второй раз доспехи я использовать не смогу. Они слишком повреждены», — заранее предупредил Ланс. «Ты ведь запомнила ощущения во время перехода?» — вместо ответа спросил я у Лены. «Да», — с небольшой запинкой ответила она. «В общем, нападай на нее, это уже Лансу. А ты, — вновь посмотрел я на девушку, — старайся держать эмоции под контролем и попробуй вызвать слияние с Ред мысленным усилием, а не во время опасности». Вновь по моей команде рыцарь, уже не выглядевший таким грозным без своих доспехов, кстати, щит также же бесследно исчез, и я заметил это только сейчас, атаковал Лену. В этот раз он взял меч, но не доставал его из ножен, и использовал на манер дубинки, пытаясь задеть девушку. При этом от большинства атак она успевала увернуться, внимательно отслеживая движение своего противника, но вот Ланс уверенно заставлял ее подставлять под удары одни и те же части тела. Постепенно попадания в одно и то же место становились все болезненнее, Елена уже сквозь зубы произносила какие-то ругательства. Пару раз на ее руках вновь вспыхивало пламя, но помни, чем это закончилось в последний раз, она старалась держать себя под контролем, и магическая техника практически сразу прекращала свое действие. Правда, не дольше, чем до следующего удачного удара со стороны воина. Ланс без своих доспехов стал двигаться быстрее, и я бы даже сказал, куда техничнее, будто до этого его движения сильно сковывались, и только сейчас он может продемонстрировать свои настоящие навыки. Последнее было довольно сомнительным, так как все это время Ланс был именно рыцарем в доспехах, а значит, этот демон изначально обладал достаточным уровнем опыта в ведении ближнего боя, чтобы приспособиться к совершенно другим габаритам и скоростям за короткий промежуток времени. «Интересно, а кто из моих двоих вассалов-демонов сильнее? Церби я в расчет не брал». Так как он демонический пес, и странно было бы ждать от него навыков ближнего боя. С каждой пройденной секундой боя он становился все тяжелее для Лены, и все чаще я замечал, как ее глаза на несколько мгновений словно вспыхивают, перестраиваясь на те, что были у Ленарет. Ланс специально вводит девушку в заблуждение, приоткрывая свой бок, чем волшебница тут же воспользовалась, видя в этом для себя шанс. Не то, чтобы она вообще не попадала по красноволосому воину, но по сравнению с тем, сколько прошло его атак, это было совсем незначительно. Демон увлекает ее все дальше, и вот Лена окончательно попадает в его ловушку, и Лан с легкостью переводит ее стремительный удар в болевой захват, заламывая руку черноволосой красавицы за спину. Одновременно с резкой болью глаза Лены окончательно перестроились, И в руках красноволосого воина находилась Линарод. «Стоп!» Остановил я их до того, как моя бывшая ученица потеряет контроль и нападет на Ланса. Мой новый вассал тут же отпустил руку Линарод. Та в ответ на него злобно посмотрела, но все же отошла на шаг и стала разминать руку. «Контролируй свои эмоции!» Строго произнес я, встав между Лансом и Линарод. «Тобой должен управлять разум, а не чувства. Помни, что ты волшебница!» «Я контролирую себя, Егор», – тяжело дыша ответила она, все же сдерживая свои порывы напасть на причинившего ей боль демона. «Просто это состояние немного непривычное. Теперь попробуй вернуться к своему обычному состоянию», – тихо сказал я, внимательно отслеживая реакцию Лены. «Стоя к ней близко, я мог чувствовать и видеть потоки энергии, что сейчас бурлили в ней, и они были совершенно отличными от того, что было у моей бывшей ученицы», Когда она не сливалась со своей огненной змейкой. Вот так не особо уверенно произнесла Лена. Ее глаза стали немного изменяться, и поток энергии также становился спокойнее, возвращаясь к своему начальному состоянию. Да и сама девушка к концу фразы поняла, что у нее все получилось, и радостно улыбнулась. Удалось запомнить свои ощущения во время слияния задал я самый важный вопрос: немного? кивнула моя жена. «Тогда попробуй сделать это самостоятельно. Если не получится, будем снова стимулировать переход в слияние», все так же стоя между демоном и Леной, произнес я. В этот раз у нее даже стало получаться. Я видел, как энергетика девушки изменяется, но каждый раз ей немного не хватало, чтобы перейти в иное состояние. «Проведем еще один бой», сказал я после пяти минут попыток, которые изрядно вымотали Лену. «Я справлюсь», Упрямо возразила она, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. И уже на чистом упрямстве и волевым усилием волшебнице удалось преодолеть эту неуловимую грань между двумя ее состояниями. Медленно выдохнув, она открыла глаза и на меня вновь смотрели змеиные демонические глаза Ленарод, только в этот раз в них все же было больше от самой Лены, чем от демонессы, которой она становилась. Я ощущаю себя несколько иначе. Медленно произнесла девушка, вытянув свою руку и внимательно посмотрев на нее. «Скорее всего, это из-за того, что ты осознанно перешла в это состояние, а не во время стрессовой ситуации», — кивнул я. «Попробуй описать все, что ты чувствуешь». «Я... Я чувствую тепло от всего находящегося рядом со мной», — с удивлением на лице ответила Ленарод. «Я не могу его контролировать, но и с закрытыми глазами понимаю, где вы находитесь». «Уже неплохо, — похвалил я ее, — на сегодня хватит. Но я могу еще!» — возразил Элинарод, посмотрев на меня своими демоническими глазами, что мало сбивало с толку. «В этом лучше не переусердствовать, а проходить каждый этап постепенно», — с улыбкой произнес я, понимая, что окрыленная успехом волшебница хочет продемонстрировать свои возможности. «Главное, чтобы ты научилась осознанно переходить в это состояние». А дальше подумаем, как это может помочь в твоем развитии». «Я поняла, Егор», – опустила взгляд Лена, глаза, которые к этому моменту пришли в норму. «Тогда пошли, проверим тебя в лазарете». Обнял я свою вторую жену. «Ланс, следуй за нами». В принципе, как я и думал, повреждение у Лены к моменту, как мы поместили ее в медицинскую камеру – практически не было. Так что ей было достаточно провести там минут 15 и выйти, довольно потягиваясь, больше не ощущая сковывающей боли в мышцах. А лазарет стал довольно популярным местом. Вот уже часть накопителей были опустошены более чем наполовину. Надо будет не забыть их заменить на новые. Отправив Лену в душ и на отдых, я мог более обстоятельно заняться лансом. «И что с тобой прикажешь делать?» Спросил я у парня, что все это время молчаливый статуи простоял рядом со мной, пока моя жена проходила быстрый курс лечения, благо в лазарете сейчас никого не было. «Я хороший воин, милорд», — вновь опустился на одно колено демон. «Могу обеспечить защитой веренную мне область или атаковать указанного вами противника?» «Да это и так понятно, что как боевая единица ты наиболее ценен», — отмахнулся я. «Почему вы все так хотите служить мне?» «Милорд», — неуверенно произнес Ланс. «Только говори честно», — приказал я, видя, как колеблется красноволосый воин. «Шанс попасть на службу лорду не так велик, ведь перед тобой есть более сильные и достойные претенденты». «Да, лорд величина для многих недостижимая», — твердо сказал демон. «Я решил попробовать рискнуть, и вы неожиданно приняли мою службу». «Хотя я думал, что откажете. После такого я готов приложить все свои силы, чтобы доказать, что вы не ошиблись с выбором. И много таких благородных среди вас», — не удержавшись хмыкнул я. «Все мы находимся в поисках силы, но пути у каждого свои», — уклончиво ответил Красноволосый, посмотрев на меня. В его глазах можно было прочесть несокрушимую решимость идти по выбранному ему пути. «Ладно», — покачал я головой после небольшой паузы и жестом показал, что баланс наконец-то поднялся. «Еще один боец точно будет не лишним. Как скоро восстановятся твои доспехи?» «К завтрашнему утру я уже смогу в них облачиться», — с готовностью ответил демон. «Мне необходимо будет где-то их применить». «Ты слишком воинственный», — осадил я его пыл, отчего воин слегка смутился, но быстро взял эмоции под контроль. «Да он, похоже, несмотря на свои навыки, не имеет реального опыта общения с людьми или слишком молод. Иначе откуда такая мальчишеская реакция у такого серьезного бойца? Мне просто было интересно, как быстро ты можешь восстанавливать». «Простите, милорд», — склонил голову Ланс. «Но хоть на колено снова не упал, и то хорошо. Пойдем, познакомлю тебя с остальными слугами, и будем думать, где ты будешь наиболее полезным».